Глава девятнадцатая «Уже идем», — ответил Пуаро. В сопровождении Гастингса он подошел к двери, а Рейнер, войдя в комнату, направился к камину. В дверях сыщик неожиданно повернулся и посмотрел на секретаря. «Кстати, мистер Рейнер», — заговорил он, возвращаясь на середину комнаты, «Вы случайно не видели, был ли в этой комнате сегодня утром доктор Карелли?» «Был». — ответил молодой человек. — Я сам застал его здесь. — Ах, вот как! — казалось, такой ответ обрадовал Пуаро. — И что же он здесь делал? — Говорил по телефону. — Он говорил по телефону, когда вы вошли в комнату? — Не совсем так. Он как раз возвратился в нее из кабинета сэра Клода. Пуаро задумался. — А вы где были в этот момент? — спросил он у секретаря. — Можете точно показать? — Кажется, где-то здесь, — ответил Рейнер, не отходя от камина. — Вы не слышали о чем? — говорил доктор Карелли по телефону. — Нет, — ответил секретарь. — Он ясно дал мне понять, что хочет остаться в одиночестве, и я вышел. — Понятно. Пуаро поколебался, а потом извлек из кармана блокнот и карандаш. Написав несколько слов, он вырвал листок и позвал. — Гастингс! Капитан, который оставался возле двери, подошел к сыщику, и тот протянул ему сложенный листок. «Прошу вас, отнесите это инспектор Джеппу». Проводив взглядом Гастингса, отправившегося выполнять поручение Пуаро, Рейнер обратился к сыщику. «А в чем, собственно, дело?» «Я написал Джеппу, что присоединюсь к нему через несколько минут». — ответил детектив, убирая блокнот и карандаш в карман. — И, по-видимому, смогу тогда назвать имя убийцы. — Правда? Вы знаете, кто это сделал? — спросил Рейнер, слегка разволновавшись. За этим последовала короткая пауза. Казалось, Эркюль поаро пытается воздействовать на секретаря своими чарами. Теперь Рейнер смотрел на него, как кролик на удава, а сыщик меж тем медленно... заговорил. «Да, мне кажется, что я наконец узнал, кто убийца. Я вспомнил другой случай, произошедший совсем недавно. Никогда не забуду убийство лорда Эджера». Имеется в виду роман Агаты Крести «Смерть лорда Эджера», написанный в 1933 году, события которого происходит за год до описываемых в романе «Черный кофе». «Ведь и я чуть не потерпел поражение Я — Эркюль Пуаро. И все из-за чрезвычайно простой уловки, придуманной мозгом, неотягощенным интеллектом. Знаете ли, мсье Рейнер, иногда люди абсолютно бесхитростные умудряются совершить совершенно примитивное преступление и даже не пытаются его хоть как-то замаскировать». Будем надеяться, что убийца Сара Клода, напротив, человек очень умный и неординарный, чрезвычайно гордящейся собой и не могущий отказать себе в, как это у вас говорится, в желании слегка приукрасить содеянное. Глаза Пуаро ярко вспыхнули от воодушевления. — Не уверен, что я вас понимаю, — признался рейнар Вы э, что, хотите сказать, что это не миссис Эймори? «Нет, не она», — подтвердил Пуаро. «Именно поэтому я и написал эту небольшую записку. Бедная женщина и так настрадалась, так что ее надо освободить от дальнейших допросов». «Тогда готов спорить, это Карелли, угадал?» — воскликнул Рейнар, немного подумав. Пуаро игриво погрозил ему пальцем. «Мсье Рейнар, вы должны позволить мне сохранить мои маленькие секреты до самого конца». Достав платок, сыщик промокнул бровь. — Монзи, боже мой! Как же сегодня жарко! — пожаловался он. — Хотите что-нибудь выпить? — предложил Рейнер. — Прошу прощения, но я совсем забыл о своих обязанностях хозяина. Должен был сам сразу же предложить вам. — Вы очень добры, — маленький бельгийц лучезарно улыбнулся. — Если позволите, я бы выпил виски. — Конечно, Секунду. Рейнер вышел из комнаты, а Пуаро подошел к французскому окну и выглянул в сад. Затем, подойдя к дивану, поправил подушки и перешел к камину, чтобы получше рассмотреть предметы на его полке. Через несколько минут в библиотеку вернулся Рейнер с двумя стаканами виски на подносе. Он проследил за рукой Пуаро, который указал ему на камин. «Думаю, что это ценный антиквариат», — заметил сыщик, беря в руки керамический кувшин. «Вы так думаете?» — казалось Рейнору все равно. «Я в этом ничего не понимаю. Давайте же выпьем», — предложил он, ставя поднос на кофейный столик. «Благодарю вас». Пуаро подошел и встал рядом. «Ну что ж, за удачу», — произнес секретарь, взяв стакан и делая глоток. Пуаро с поклоном взял второй стакан и... и поднес его к губам. — За вас, друг мой. А теперь позвольте мне поделиться с вами своими соображениями. Вначале я понял... Внезапно он замолчал и склонил голову набок, словно услышал какой-то звук. Посмотрев вначале на дверь, а потом на рейнера поднес палец к губам, предупреждая таким образом, что их могут подслушивать. Рейнор, понимающе кивнул. Двое мужчин неслышно прокрались к двери, И Пуаро жестом показал секретарю, что тот должен оставаться в комнате. Сам же резко распахнул дверь и выскочил в холл, а затем почти сразу же вернулся назад. При этом вид у него был пришибленный. «Удивительно», — поделился он с Рейнором. «Я готов был поклясться, что слышал что-то. Что ж, по-видимому, я ошибся, хотя со мной это случается довольно редко». «А ватре санте, друг мой! Ваше здоровье!» С этими словами Пуаро осушил свой стакан. «Ну что ж», — воскликнул секретарь. «Простите», — переспросил сыщик. «Да нет, ничего. Просто одной проблемой меньше. Вот и все». Пуаро подошел к столу и поставил на него свой стакан. «А вы знаете, месье Рейнер», — признался он, — «хотелось бы быть с вами абсолютно честным». Я так и не смог привыкнуть к вашему национальному напитку — к виски Его вкус мне совсем не нравится. Какой-то горький. Пуаро подошел к креслу и сел. — Правда? Очень жаль. А мой совсем не горький. Рейнер поставил стакан на кофейный столик. — Кажется, вы хотели мне что-то рассказать, не так ли? — напомнил он. — Правда? — с удивлением спросил Пуаро. — О чем же это? Неужели я что-то забыл? Наверное, я хотел рассказать вам о том, как вел расследование. Вайон. Ну да. Одно цепляется за другое, так что продолжим. Будет ли новое вытекать из старого? Мервея. Замечательно. Хорошо, мы можем продолжить. Следующий маленький факт. Нет, очень любопытно. Чего-то здесь не хватает. Какого-то звена в цепи. Надо изучить, проанализировать. И вот этот любопытный маленький фактик, эту практически ничтожную деталь, которая совсем не считается, мы и вставим на место. Пуаро сделал экстравагантный жест рукой. Ведь это важно. Потрясающе. «Да, вижу», — с сомнением пробормотал Рейнер. Сыщик с такой яростью затряс пальцем перед физиономией секретаря, что последний, казалось, испугался. «Но будьте настороже. Не верьте детективу, который говорит, это такая ерунда, что не имеет никакого значения. Она ни с чем не стыкуется. Я больше не буду об этом думать. Все это только ведет к путанице. Важно все». Маленький бельгийц внезапно замолчал и постучал себя по голове. «А, теперь я вспомнил, о чем хотел с вами поговорить. Об одном маленьком и ничего не значащем фактике». — Я хотел поговорить с вами, месье Рейнер, о пыли. — О пыли? — секретарь вежливо улыбнулся. — Вот именно, о пыли, — повторил сыщик. Мой друг Гастингс совсем недавно напомнил мне, что я сыщик, а не горничная. Наверное, он подумал, что это очень мудрое замечание, но и в этом не уверен. У горничной и у детектива по зрелым размышлений можно найти кое-что общее. Что делает горничная? Она обследует своей щеткой все темные углы и извлекает на свет Божий те тайные вещи, которые так удачно исчезли с глаз. А разве детектив не делает практически то же самое? — Очень интересно, — месье Пуаро пробормотал Рейнер со скучающим видом. Он придвинул стул к столу и сел. — Но разве это все, что вы хотели мне сказать? — Нет, не совсем, — ответил сыщик, подаваясь вперед. — Вы не могли пустить пыль мне в глаза, потому что никакой пыли не было, месье Райнар. Вы меня понимаете? — Нет, боюсь, что не понимаю. Секретарь пристально посмотрел на него. На коробке с лекарствами не было никакой пыли. На этот факт обратила внимание мадемуазель Барбара. Но пыли не могло не быть. Ведь все вокруг того места, где стояла коробка... Пуаро махнул рукой в сторону шкафа. покрыта толстым слоем пыли. И вот тогда я понял... Что же вы поняли? Я понял, — продолжил сыщик, — что совсем недавно кто-то уже брал эту коробку. Тому, кто отравил сэра Клода, вовсе ни к чему было приближаться к лекарствам вчера вечером, потому что он уже подобрал себе нужный яд раньше. Он сделал это тогда, когда никто не мог ему помешать. «А вы были единственным, кто вчера вечером не подходил к коробке и в то же время дотрагивались до чашек с кофе». «Боже!» — Рейнер вежливо улыбнулся. «Уж не хотите ли вы обвинить меня в убийстве сэра Клода?» «А вы что, отрицаете это?» — поинтересовался Поро. «Прежде чем ответить, секретарь помолчал. Когда же он заговорил, то голос его звучал хриповато. «Нет, я ничего не отрицаю. К чему? Более того, я очень горд всем произошедшим. Ведь все должно было пройти без сучка и задоринки. И только по большому невезению сэр Клод еще раз открыл сейф вчера вечером. Ничего подобного раньше он никогда не делал». «Почему вы все это мне рассказываете?» — спросил Пуаро довольно вялым голосом. «А почему бы и нет? Вы мне симпатичны». «С вами приятно общаться». Рассмеявшись, Рейнар продолжил. «Да, в какой-то момент мне казалось, что все катится в тартарары. Но я всегда гордился тем, что могу любое поражение превратить в успех». На лице секретаря появилось триумфальное выражение. «Практически мгновенно найти место, куда можно спрятать формулу, было совсем нелегко. Хотите, я покажу вам, где она лежит?» я «Я вас не понимаю», — с трудом пробормотал Пуаро. Было видно, что он отчаянно борется со сном, глаза у него слипались язык заплетался. «Вы сделали одну маленькую ошибку, месье Пуаро», — глумливо сообщил ему Рейнер. «Вы недооценили мой ум, и на меня не произвел никакого впечатления столь оригинальный, по вашему мнению, отвлекающий маневр в отношении несчастного старины Карелли». Человек с вашими мозгами никак не мог всерьез поверить в то, что Карелли... Да это попросту ерунда. Понимаете, я играю на очень большие ставки. Этот клочок бумаги, предложенный в соответствующем месте, может стоить около 50 тысяч фунтов. Секретарь откинулся назад. Вы только представьте себе, что человек с моими способностями может сделать с 50 тысячами фунтов. «Я... я не хочу даже думать об этом», — слова давались Пуаро все с большим трудом. «Ну и не думайте. Я вас понимаю», — согласился с ним Рейнар. «Человек должен иметь право на свое собственное мнение». Пуаро подался вперед. Было видно, что он с большим трудом пытается приподняться. «Но у вас ничего не выйдет!» — воскликнул он. «Я, Эркюль Пуаро, выведу вас на чистую воду!» Сказав это, сыщик неожиданно замолчал. «Эркюль Пуаро уже ничего подобного не сделает!» — объявил Рейнар, наблюдая за тем, как его собеседник рухнул в кресло. И со смехом, больше похожим на издевку, продолжил. «Вы же так и не догадались, правда?» Даже тогда, когда сказали, что виски горький. Видите ли, мой дорогой месье, я взял из коробки не одну, а несколько пробирок с гиасцином. И, на мой взгляд, вы получили даже больше, чем я дал сэру Клоду. О, мандиу! — выдавил из себя маленький бельгиец, пытаясь встать. — Гастингс! Гаст! — крик оборвался, и он вновь осел в кресле. Его веки закрылись. Рейнер встал, отбросил в сторону стул, на котором сидел, и, подойдя к Пуаро, произнес. — Постарайтесь не заснуть. Уверен, что вам хочется узнать, куда я спрятал формулу. Он подождал несколько мгновений, но глаза Пуаро так и не открылись. — Быстрый сон без сновидений, — как говорит наш дорогой друг Карелли, — сухо прокомментировал Рейнер, подходя к камину, и, забрав из вазы обрывки бумаги, аккуратно сложил их и спрятал в карман. Подойдя к выходу в сад, остановился и бросил на сыщика последний взгляд через плечо. «Прощайте, мой дорогой месье Пуаро!» Он уже собрался было выйти в сад, когда замер, услышав у себя за спиной веселый голос маленького детектива, говорившего абсолютно нормально. «А конверт вам не потребуется?» Рейнер резко обернулся, и в тот же самый момент в библиотеку из сада вошел инспектор джеп Быстро отступив на несколько шагов, Рейнер замер в нерешительности, а потом решил прорываться. Он бросился к французскому окну, но здесь его перехватили инспектор джеп и констебль Джонсон, тоже внезапно появившийся из сада. Пуаров встал из кресла и расправил плечи. «Ну что ж, мой дорогой джеп произнес он. «Теперь у вас есть все необходимое?» Выведя с помощью констебля Рейнера на середину комнаты, Джеб ответил. «До последнего слова, благодаря вашей записке, Пуаро. С террасы все превосходно слышно, особенно если стоять прямо возле окна. но ну теперь давайте обыщем его и посмотрим, что мы найдем». Он вытащил обрывки бумаги из кармана секретаря и бросил их на кофейный столик. Затем последовала очередь небольшой пробирки. — Ага, гиасцин И совершенно пустая! — А вот и вы, Гастингс, — обратился Пуарок к своему другу, вошедшему из холла со стаканом виски с содовой в руке, который он передал бельгийцу. — Видите? — обратился сыщик к Рейнеру елейным голосом. — Я отказался от роли в вашей комедии. Вместо этого я заставил вас сыграть в «Моей». В записке я составил инструкцию для Джеппа и капитана Гастингса, а потом облегчил вам жизнь, пожаловавшись на жару. Я знал, что вы предложите мне выпить, ведь надо же вам было с чего-то начать. А после этого все происходило очень просто. Когда я подошел к двери, старый добрый Гастингс уже стоял наготове у окна со стаканом свежего виски и подменил стаканы. «И вот я перед вами. Итак, продолжим нашу маленькую комедию. Мне кажется, что сам я неплохо справился со своей ролью». С этими словами Пуаро вернул стакан Гастингсу. Последовала пауза, во время которой маленький бельгиец и Рейнер внимательно изучали друг друга. «Я боялся вас с того самого момента, как вы появились в доме», сказал, наконец, секретарь. «Ведь мой план вполне мог сработать». Пятидесяти тысяч фунтов мне хватило бы на всю жизнь, и еще детям осталось бы. Но начиная с момента вашего появления, моя уверенность куда-то пропала, и я перестал верить, что мне удастся безнаказанно убить этого старого надутого дурака и сбежать с клочком его драгоценной бумаги. «Я уже говорил, что вы человек не нелишенной сообразительности», заметил Пуаро, вновь занимая место в своем кресле. Он выглядел чрезвычайно довольным самим собой. В этот момент быстро заговорил Джеб. «Эдвард Рейнер, вы арестованы по обвинению в преднамеренном убийстве сэра Клода Эймори, и я предупреждаю вас, все, что вы сейчас скажете, может быть впоследствии использовано против вас. Инспектор жестом приказал констеблю увести преступника».